Глава, пятьдесят Аманда Бейкер не замечала, что за окном лупит дождь. Она с головой ушла в компьютер, просматривая и пересматривая видео, снятое Тревором Марксменом. Крофорд потрудился на славу, предоставил копии архивных материалов следствия, которые помогали ей восполнить пробелы памяти. На стене гостиной над диваном из списанных листков заметно прибавилось. Аманде всегда нравилось анализировать и сопоставлять факты, разгадывать головоломки, выстраивая связанную цепочку развития событий. Сейчас, не испытывая давления начальства и даже необходимости выйти из дома, она чувствовала себя совершенной хозяйкой положения, как будто это она сама руководила следствием. Аманда ближе наклонилась к ноутбуку, освещаемая сиянием экрана. Она дошла до той части видео, где фигурировали вместе Марианна и Лора Коллинзы. Ясным солнечным днем они сидели на скамейке под сенью огромного раскидистого дуба. Камера, снимавшая Джессику, и еще одну девочку, которые качались на качелях, взлетая все выше и выше, так что у обеих развивались длинные волосы, панорамировала, плавно приближаясь к Марианне с Лорой. Они о чем-то горячо спорили, И снимавший, заинтересовавшись, задержал на женщинах объектив, взяв их крупным планом. На мгновение изображение утратило резкость, но следующую секунду обрело четкие очертания. Шум ветра несколько заглушал голоса, но Аманда отчетливо слышала все, что они говорили. Она поставила видео на паузу и опустила руку к чашке с карамельным попкорном, что стояла на полу возле ее кресла. Там было пусто. Она с трудом поднялась с кресла и потащилась на кухню. Аманда упорно воздерживалась от употребления спиртного, а сладкое помогало не впасть в искушение. Открыв холодильник, она увидела, что все мороженое съедено, в шкафах, где она обычно держала печенье и шоколад, тоже ничего не осталось. Аманда открыла дверь кладовой и экраном смартфона, освещая коморку, заскользила взглядом по полкам, высматривая что-нибудь съедобное. Луч прыгал по консервным банкам. приправам, пакетом риса и макаронных изделий. Она была уверена, что в темных уголках непременно завалялось что-нибудь сладкое. Аманда посмотрела в окно на задний двор, дождь хлестал по стеклу, неухоженный газон назаряли вспышки молний. «В такую погоду за шоколадом она уж точно никуда не побежит», — рассудила Аманда. Она подтащила к двери кладовой стул, что стояло кухонного стола и встала на него. Светя смартфоном, осмотрела верхние полки, Опять консервные банки, просроченная упаковка цельное цельнозерновые бисквитное печенье. Луч телефона упал на коробку, стоявшую за небольшой горкой бульонных кубиков «Окса». Это была очень давняя упаковка апельсинового шоколада «Террис». Синяя коробочка запылилась, и через затянутое прозрачным пластиком круглое окошко было видно, что шоколадный шар в фольге растрескался и просыпался сквозь обертку. Однако не это привлекло внимание Аманды, а надпись на коробке. У нее аж дух захватило. «Это не Терри, это мое», произнесла она, читая рекламный слоган. Аманда взяла коробку, спустилась со стула и вернулась в гостиную. «Это не Терри, это мое», повторяла она, словно в трансе. Она снова села за компьютер и пару раз просмотрела кусочек видео с кадрами, на которых Марианна бьет Лору по лицу. При этом она внимательно вслушивалась в слова, которые так кричала. Аманда взяла телефон, набрала номер, но включился автоответчик. «Крофорд, это я», — сказала она. «Убийца Джессики Коллинс. Кажется, я поняла. Перезвони, как получишь мое сообщение. Мне нужна помощь, чтобы кое-что проверить». В другом конце города, в Мордоне, Джерри лежал перед телевизором у себя в квартире, располагавшейся в одном из высотных жилых зданий. Раздался ставший уже привычным предупредительный сигнал, Джерри поставил на паузу шоу, что он смотрел, и, сев за компьютер, стал слушать.